Второй тип – глаголы-связки полуотвлечённые или полузнаменательные. Третий тип – знаменательным относится к связкам глагола с полным лексическим значением. Вот три типы связок. Разберём. Глаголы-связки с отвлечённым значением «быть», «являться». Выполняют лишь грамматическую функцию и полностью лишены лексического значения. Роса была холодная. Была холодная. Особенностью песни глухаря является странная переменная сила её звучания. Особенностью является. Связка «есть» имеет оттенок книжности – Она характерна для стиля официального, научного, обычно в логических определениях, в кратких и точных формулировках. Но встречается и в художественной речи. Лирика есть самое высокое и самое трудное проявление искусства. Можно сказать, и без связки есть. Тогда вместо поставится тире. Лирика – самое высокое и самое трудное проявление искусства. Связки есть суть, возможны в разговорных конструкциях. А ты знаешь, сколько нас, вещанства-то? Мы суть звезды. Правда, мелкие. Вот ты и есть для меня внутренний резерв. Здесь связка есть резерв. Глагол связка. Связка есть устойчиво употребляется при лексическом совпадении подлежащего и сказуемого. По понятиям Евдокии инженер есть инженер и потому должен уметь всё. Такие предложения характерны прежде всего для разговорной речи. Они представляют собой крайне обобщённое определение одного понятия через то же самое понятие. В самом определении не выделяются конкретные признаки свойства понятия. Представление о них даёт контекст – предыдущий или последующий. Отвлечённый признак может быть уточнён распространением тавтологических главных членов. Страница 479. «Эгоизм реалиста есть сознательный и глубоко расчётливый эгоизм зрелого человека» – писарев. При этом зависимые слова становятся смысловым центром высказывания. Другой тип связок. Глаголы связки полуотвлечённые. или полузнаменательное, имеют различные лексические значения. Какие же? Первое. Проявление, обнаружение признака – бывать, оказаться. Чёрный голый утёс представлял почву этой пустыни. Второе признака – в чьём-либо представлении показаться, представляться, слыть. Вытащенная рыба кажется ледяной. Кажется ледяной. Третье. Возникновение признака перехода из одного состояния в другое или наоборот. Сохранение прежнего состояния. Остаться, сделаться, стать. Прибрежные пески делаются тёмными от росы. Делаются тёмными. Четвёртое – название признака «зваться», «называться», «почитаться». Солонцами обычно называются места в горах. Солонцами называются. Полуотвлечённые глаголы связки заметно отличаются от соответствующих глаголов в прямом значении. Он оказался студентом. Он – Оказался на дороге. Сын стал взрослым. Сын стал на колени. Третье. К связкам. Знаменательным относятся глаголы с полным лексическим значением, обозначающие движение или состояние предмета. Вернуться, идти, сидеть, ходить. Видно, родился я такой. Сохраняя лексическое значение, эти глаголы всё же полностью не передают смысла предложения. Поэтому сказуемым становится сочетание глагола такого типа с каким-либо именем. Например, человек вышел на улицу одетый в длинное мохнатое пальто. Вышел одетый. Страница 480. Способы выражения присвязочной части. Присвязочной частью составного именного сказуемого могут быть слова разных частей речи. Первое. Имя существительное разделяется. Существительное в именительном падеже. Это такое сказуемое обычно выражает устойчивый признак предмета или качественную характеристику. «Я ужасно рада, что ты мой брат». В роли именной части выступают и такие существительные, лексическое значение которых ослаблено. «Вещь», «дело», «животное», «народ», «птица». Они включаются в сказуемое только в сочетание с определением, несущим основную смысловую нагрузку. Хороший она человек. Лёгкий, простой человек. Хороший человек. Птица – создание очень умное, наблюдательное. Широко употребляется в составном именом сказуемом, существительное с оценочным значением. Такие конструкции характерны для разговорной речи. А вы просто чистюлька, смешной чудак, урод!»